Глава 31. В которой герои вызывают огонь на себя. «Я не могу так больше. Я каждый раз подпрыгиваю, когда она сзади подходит», – жаловалась мне Маша – когда мы сидели с ней вдвоем в трактире «Перекресток», решив в веселую долину не ходить во избежании проблем. Народу в трактире почти не было. У местных был рабочий день, а приезжие в город теперь опасались наносить визиты. Это мы были не в курсе происходящего за своими хлопотами, а все, кто по этой дороге ездил, уже знали, что в Березняках ночевать не стоит, могут выпотрошить. Ларри нас покинула, Решив немедленно пообщаться со сторожем и выяснить, кто его и чем угощал перед тем, как он уснул. Маша же посвятила все свободное время тому, чтобы перечислить все жалобы на нашу демоническую спутницу, которые у нее накопились. Я налил в кружку темного пива из большого запотевшего кувшина, стоящего передо мной на столе, стараясь производить как можно меньше пены. Поэтому ответил не сразу, а лишь тогда... «Когда завершил этот важный процесс, и даже попробовал, не стала ли пиво хуже с прошлой кружки? Она ведь даже не скрывает, что просто издевается над тобой. Если бы ты не подскакивала так каждый раз, с таким визгом и писком, она бы давно уже прекратила. Попытался я урезонить нашу колдунью. Я знаю, но я не могу не подскакивать. Каждый раз, когда она подходит, она или щипает меня, или хватает за зад, или говорит в ухо что-то неприличное». «А я не лесбиянка, в конце концов!» Тут она снова покраснела, как будто что-то вспомнила, но вслух ничего не сказала, а я не спрашивал. Сказал же совсем другое, сихидничив, не удержавшись. «Ну а чего ты от нее хочешь? Она все же наполовину демон желания, вот и желает тебе помаленьку!» «Если бы помаленьку! Она... Я... Да она...» Маша аж задохнулась от возмущения. «Я боюсь с ней наедине остаться!» но не думаю, что это так уж серьезно». Пожал я плечами и отпил из кружки еще. «Ты большая девочка, и нет необходимости напоминать тебе, что дразнят обычно того, кто реагирует. Ты что, в школе не училась, что ли?» «Училась. И все это знаю, но ничего не могу с собой поделать», — жалобно заявила она. «Ладно, не можешь и не надо. Ты мне лучше вот что скажи». «Ты уверена, что сможешь нейтрализовать то, что нам могут подсыпать?» «Могу, но с одним условием. Если буду точно знать, что в еде или в этом твоем пиве...» Она постучала ногтем по глиняному кувшину. «Есть наркотик или яд? Тогда я могу его обезвредить». «А защитить человека на весь вечер не получится? У меня вот противоядие универсальное есть, не подойдет?» «Нет», — отрицательно покачала она головой. Противоядие от любых, но обычных ядов, а подсыпать могут и что-то магическое или алхимическое, а алхимию колдовством не учуешь. А если я буду знать, что в пиво подмешана какая-то дрянь, то я смогу использовать заклинание разделения сущностей. Вообще-то оно используется при изготовлении эликсиров и применять его к пиву несколько пошловато, но что поделаешь для милого дружка и сережку из ушка? «И что получится?» – уточнил я. Получится, что в кувшине останется именно пиво в том виде, в каком оно получилось у пивовара. Если в нем плавала в этот момент муха и плавает сейчас, муха останется, а все остальное, что появилось позже, исчезнет. И куда денется? Уйдет в нижний план. Ничего себе! Да, это тебе не через уголь в тряпочке пропустить, тут уже высокая магия задействована. Вишь ты, какая у меня партнерша появилась! Пиво в нижние планы сливает, то есть примесь из пива, хочу сказать. Пиво я даже туда не дам слить, ибо преступно. Я же сказала, что такими заклинаниями пиво не чистят, с его помощью управляют основами материи, сказала Маша. Получают составляющие эликсиров девственной чистоты. Если бы Валер узнал, что я это делаю, он бы меня выгнал из учениц через секунду. По его мнению, я на святое покушалась бы тем самым. «А сработает?» «Если точно будем знать, что в кувшин что-то подмешано, то сработает наверняка». «Это хорошо. Тогда покушайся, а то пропустим злодея. И будет кто-то еще на фотографии наших голов любоваться». «А как узнаем, что нам подмешали что-то?» «Есть одна идея. Надо Ларри дождаться». При слове лари колдунья опять вздрогнула. Я сделал вид, что не заметил. «В конце концов, она колдунья...» а не обиженная школьница, пусть сама что-то придумает, как избежать сомнительных шуточек демонессы. А то меня из-за фотокарточек об стенку швырять – это нормально. А вот чтобы ее за задницу не щипали – с этим уже проблемы. Они придумают – пусть и дальше маятся. Я в их отношения влезать не намерен». Дверь распахнулась, и в трактир впорхнула Ларри. На этот раз вся в черном, зеленые глаза чуть не светятся. И, похоже, от желания рассказать, что ей удалось выизнать. Подбежала к нам, села рядом с Машей. Та чуть отодвинулась, но промолчала. Ларри тихо спросила ее, «Круг молчания делать умеешь?» Маша лишь кивнула, что-то прошептала беззвучно, повела руками, каким-то плавным, но хитрым пассом. Я почувствовал, как будто прохладный ветерок закружился вокруг нас, не думая опадать. «Можем говорить, хоть кричать». «С оттенком самодовольства, — сказала колдунья, — даже петь можете». «Ну и прекрасно!» — потерла ладони Димонеса. «Рассказываю. Сегодня в постоялом дворе Петраковых дежурит тот же сторож, что и в ночь убийства. Зовут Михайлой, бывший солдат, репутацией трезвой и доброй. Отчего все легко поверили, что был он усыплен магией. А на самом деле, — заинтересовался я, — на самом деле все проще некуда». Сторожей хозяева гостевых дворов наняли в складчину и кормят не из домашней кухни, а чтобы не возиться, берут им из трактиров. «Попробую угадать», — вмешалась Маша. «Из веселой долины приносили ужин». «Умничка, дай поцелую», — заявила Ларри и сделала вид, что собирается Машу обнять. Та резво отскочила по длинной лавке дальше. «Тише, тише, красавицы», — успокоил я их. «А кто именно приносил?» Приносила новая трактирная служанка, которую наняли после смерти той, другой. А служанке? Поручил хозяин, лично на поднос все составил и поручил отнести сторожу. Вот так. С этими словами Ларри хлопнула по столу, затянутой в перчатку ладонью, как бы подводя итог своей речи. Затем она спросила: И что будем делать дальше? Демонесе явно нравилась ее роль сыщицы. По крайней мере, на моей памяти в последний раз у нее так сверкали глаза, когда она наблюдала за своим любовником, прячущимся в фонтане от свиньи нежити. Авантюрная и хаотическая часть ее натуры явно брала верх над всеми другими, кроме разве что желания пугать Машу. Но это простительно. На ее месте я бы, наверное, тоже не удержался. «Нам нужно придумать, как дать понять господину Ветлугину, владельцу Веселой долины, что мне кое-что известно. И, скорее всего, он не сегодня, так завтра злодей будет изловлен», — сказал я. «Можно даже слить ему немного настоящей информации, будто я уже раскусил, что дело здесь в грабеже, и еще...» «Тут я задумался. Чего можно сказать такого, чтобы он напал именно на меня?» Причем поспешно, но именно напал, а не сбежал из города. Тут главное не переборщить, меру соблюсти, так сказать. И как все это сообщить ему? «Сообщить не проблема», — заявила Ларри. «Меня знают здесь уже как девушку ветреную и болтливую. Я проболтаюсь в лучшем виде, об этом даже не задумывайтесь. А потом тебе, Александр, надо будет посетить трактир для того, чтобы любезный хозяин понял». «Лучше времени что-то нам подсыпать у него может и не быть». и попытался тебя травануть». «Верно», — согласилась Маша. Но все же два вопроса остаются. «Как сделать так, чтобы мы точно узнали, что яд именно в этом кувшине и ни в каком ином? Я дважды заклятие разделения сущности не вытяну. Мне ведь его еще и маскировать придется. И второе. Что же ему сказать?» «По пункту номер раз проблем нет», — сказал я. Попросить какой-нибудь настойкий графинчик. Она крепкая. Второй можно и не заказывать. И он это поймет. Цыпанет свою отраву в то, что заказали. А по поводу того, что сказать... Да очень просто. Девчонки-работницы у него аборигенки. Вот и слить ему идею, что они под подозрением. Зачем? Не поняла Маша. А это будет попадание близко от него. Но не в него, объяснил я идею. Он поймет, что если мы начнем с ними разбираться, то на него в скорости выйдем. А если он их изведет? «Если он их изведет, то тогда он будет единственным, кто попадет под подозрение», — сказал я. «Лучше извести нас. Тогда все запутается окончательно. А до кучи можно будет все эти убийства на девчонок свалить, подкинуть им что-нибудь. Все равно аборигенкам особой веры нет. И самому же на них указать. Дело не хитрое». «И когда начнем...» Явно загорелась идея Ларри. Ну, сейчас детали доработаем и приступим. К чему в долгий ящик откладывать? Какие детали? Уточнила диманеса Очень простые. Две комнаты, в одной кровать двуспальная, настрое. Кому должен полезть злоумышленник? Ларри долгим, задумчивым взглядом посмотрела на Машу от чего-то снова, в которой раз уже занялась маковым цветом. Затем сказала, повернувшись ко мне. «В постели будем мы с тобой. Оружие под одеялом. Маша в соседней комнате с максимумом магической защиты. Ее задача – предупредить нас, что кто-то приближается. Сторожевой круг сделать сможешь?» Произнесено все это было деловым и даже скорее профессиональным тоном. Таким, что Маша про свои смущения в момент забыла или шкивнула. «Смогу. Прямо под стеной проведу». И даже пальцем на столе показала, как ловко она проведет сторожевую линию возле нашей гостиницы. «Отлично. Ларри, тогда прошу вас навестить веселую долину на предмет разглашения секретных сведений. А мы подойдем, я глянул на часы, через пятьдесят две минуты. Ровно в девять».